Глава 16 Театр Барокко. Барокко — художественный стиль, связанный с восстановлением в Центральной Европе католицизма и власти Габсбургов, а конкретнее — с царствованиями императора Леопольда I, годы правления с 1658 по 1705, и двух его сыновей — Иосифа I, годы правления с 1705 по 1711, и Карла VI с 1711 по 1740. Но, кроме того, это и универсальный образный язык, распространенный Габсбургами по всему миру. Термин «барокко» происходит от слова «барокко», которое в XVI веке обозначало громоздкие силлогизмы аристотелевой логики, вроде такого. «Каждый дурак упрям». Некоторые люди не упрямы, следовательно, не все люди дураки. Один из первых авторов, описавших искусство и архитектуру барокко, жаловался на его исключительную странность, избыточность и смехотворность. Последующие комментаторы высказывались не менее скептически. Для итальянского философа Бенедетта Кроче, года жизни с 1866 по 1952, Барокко было формой художественного уродства, художественным извращением, в котором доминирует стремление ошеломлять. То барокко, о котором говорит кроче помпезный стиль богато украшенной архитектуры, в частности, архитектуры церковной. В обрамлении, напоминающей свадебный торт лепнины, кувыркаются херувимы и путти. Выглядят они одинаково, но лишь херувимы святы. Ангелы возносят на небеса праведников, а сияющие лучи отраженного света бьют от алтаря. Барокко любит использовать оптические эффекты. Зеркальные поверхности, удваивающие объем зданий, и обманки, тромп-лёис, из-за которых наблюдателю чудятся отсутствующие внутренние пространства, а занавеси оказываются высеченными из мрамора. В живописи, в том числе и портретной, Барокко стремится к размаху, размещая на огромных холстах гигантские, выступающие из полутьмы фигуры людей, нередко согнувшиеся в неестественных позах или с выразительно укороченными перспективой телами. Неудивительно, что в наши дни барокко стала любимым стилем многих диктаторов. Его богатство декоративных деталей и величественные позы были перенесены, хотя и без ангелов и святых, во дворец Адама Хусейна в Багдаде, резиденцию генерала Нарьеги в Панаме и прочие, очень далекие от Европы точки земного шара. Но барокко задумывалось не с целью создавать роскошный антураж для тиранов. Оно вульгарно, но в прежнем значении этого слова, в том смысле, что призвано будоражить воображение толпы. Барокко возникло из вычурного и напряженного маньеризма эпохи Ренессанса. Но основной толчок к развитию этого стиля дал Тридянский собор середины XVI века, провозгласивший, что искусство должно служить религии и взывать к чувствам зрителя вплоть до того, чтобы создавать для него видение рая. Архитектура и искусство должны повергать в трепет, но почитание Богородицы и святых, чье посредничество, подтвердил собор, способствует спасению души, позволяет преодолеть пропасть между земным и небесным. В этом смысле Барокко было еще одним способом славить милость Спасителя, искупившего грехи человечества. Барокко разговаривает с зашифрованными посланиями. Но если символический язык алхимии нужен для того, чтобы путать и скрывать, барокко использует знаки, которые может понять каждый. Главный прием тут — аллегория, нередко сведенная к эмблеме или пиктограмме, суммирующей некоторое отношение, действие или какой-либо аспект человеческого бытия. Часто в барочном искусстве такая эмблема сопровождалась стихами, поясняющими ее смысл. Так теннисные мячики могут рассказывать о том, как бог играет судьбами королей, а могут иллюстрировать козни дьявола, отправляющего души на вечную погибель. Сопутствующие строки подскажут, как именно понимать ту или иную аллегорию. Барокко прежде всего — инструмент обучения, а учить на языке, который непонятен твоей аудитории, просто не имеет смысла. Барочные церковные интерьеры насыщены аллегориями и эмблемами, Солнечные лучи, бьющие с вершины алтаря, исходят из круга или сферы, совершенная геометрическая форма которых символизирует Всевышнего. изображение пламени и объятых пламенем святых рассказывают о сиянии Святого Духа и об усердии католической церкви на ниве обращения неверных. Вогнутое зеркало, которым можно сфокусировать солнечные лучи и поджечь огонь, соединяет эти две эмблемы в одном аллегорическом образе. Монстранцию, в которой прихожанам показывались святые дары, могли украшать изысканные серебряные детали, изображающие в память победы Прилипанта тонущие галеры со сломанными мачтами и порванными снастями. Не было забыто и рождение Христа. Первые аллегории Рождества представляли собой резные деревянные пано Это были предтечи сегодняшних рождественских вертепов. Самые ранние такие пано были выставлены в 1562 году в Праге. За следующие 20 лет этот обычай достиг Испании. Фрески на потолках барочных церквей нередко создавали иллюзию, будто крыши вовсе нет, и неф открывается прямо в небо, где парят, сияя ангелы, святые и мученики. Изображения небесного Иерусалима служили отличным фоном для апофеоза, картин, на которых души святых в сопровождении ангелов возносятся в рай. Приближаясь к Святой Троице, святые все как один раскидывают руки и разевают торты в предвкушении экстазы. Это тот же акт самоотречения, что и у Святой Терезы из военной Бернини, хотя та, пронзенная копьем Христа, охвачена еще и сладостной мокой Вокруг святых кувыркаются херувимы, дуя в трубы или вздымая цветочные гирлянды и лавровые венцы — символы триумфа. Но сами херувимы — суть иллюзия. Это ангелы, то есть духи, ненадолго принявшие человеческий облик, чтобы глаза смертных могли их увидеть. Ниже часто размещали напоминания о человеческой бренности. Надгробия, выложенные черепами, канделябры, сделанные из рёбер, пляску смерти. В XVII веке в Центральной Европе у аристократов и клириков вошло в моду покупать катакомбных святых. Целые человеческие скелеты, извлеченные из римских подземелий и считавшиеся останками первых христианских мучеников. Специальная контора в Риме давала каждому скелету вымышленное имя и выписывала свидетельство о подлинности, после чего его выставляли на продажу. За дополнительную плату заказчику могли найти те заименинного мученика. На месте назначения доставленные кости собирали в целый скелет, и выставляли в ящике со стеклянной стенкой рядом с церковным алтарем. Монахи и монашки наряжали такой скелет в богатые одежды, вставляли в его глазницы цветное стекло и унизывали кости пальцев перстнями. В конце концов, мученики обычно устраивали полулежа на боку, лицом к пастве. от молящихся однако, требовалось больше, чем просто глазеть и ужасаться. Барокко предполагало участие зрителей в форме процессии публичных покаяний и паломничеств. В городах и деревнях членам светских братств, посвященных тому или иному святому, было положено заниматься благотворительностью, а заодно чаще обычного исповедоваться и причащаться. Места, через которые пролегал путь паломников, освящались благодаря придорожным статуям святых, часовням и распятиям. Для вовлечения паствы богослужения теперь включали молитвы Богородицы по четкам. Прихожане могли всякий раз заново проживать страсти Христовы, поочередно преклоняя колени около стояний крестного пути, устроенных по периметру храма. Ранее подобный тип поклонения святыням практиковался габсбургами как часть зрелищ, которыми они демонстрировали свое почитание Евхаристии, Честного Креста и Пресвятой Девы. Теперь же приверженность династии символом католической веры выливалась в акты коллективной набожности, причем простому народу вменялась в обязанность в них участвовать. Набожность правящего дома превратилась в австрийскую набожность, которая свидетельствовала, что земля и народ Австрии благословенны, как никакие другие. Особенно ярко барочный католицизм проявлялся в духовной драме. Орден иезуитов, созданный ради миссионерской и образовательной деятельности, одним из первых превратил театр как в средство наставления, так и в способ обучения ораторскому искусству. По всем гавсбургским землям, и в Европе, и в Новом свете, иезуитские школы и коллегиумы ставили десятки тысяч пьес, как правило, в конце учебного года, когда родители приезжали забирать детей. Играли преимущественно ученики старших классов и преподаватели, а спектакли обычно продолжались по несколько часов, нередко заканчиваясь уже при свете факелов. Часто это были слабые постановки вроде той, где 36 актеров, изображающих венгерских королей разных эпох, один за другим обращаются с нудными словословиями к Фердинанду II по случаю его коронации в Братиславе в 1618 году. Другие, однако, были куда более сложными произведениями театрального искусства, в которых античные мифы и герои смешивались с аллегориями христианских добродетелей и обреченных на скорое поражение человеческих пороков. Так, например, отвагу мог изображать Геракл в львиной шкуре, любовь — купидон со стрелами, жадность — скупец, вцепившийся в кошель и так далее. Издавалось множество наставлений, помогающих с выбором образов. Парад аллегорических персонажей иногда занимал всю первую половину пьесы, сокращая собственно действие до пары актов. Сценографическое решение тоже становилось все изощреннее и теперь включало несколько портальных арок, создающих иллюзию глубины. Задники постоянно менялись, подчас по нескольку раз за один акт, а на сцене устанавливались бутафорские фонтаны, гроты и триумфальные колесницы. Между актами пел хор или ставились пантомимы. Все больше школ и коллегиумов обзаводилось собственными театральными залами, иногда, например, в Вене, вмещавшими несколько тысяч зрителей. Нововведения иезуитской драмы подхватили придворные театры с тем отличием, что в их постановках тексты все чаще пелись, а в антрактах выступали профессиональные танцоры, исполнявшие так называемые «маленькие танцы» или «балеты», развившиеся впоследствии в особый вид искусства. Придворные театры поражали богатой оркестровкой, роскошью декорацией и частой их сменой. Но их целью было прославление императора и демонстрация его добродетелей, как светоча благочестия, героя на поле брани и устроителя гармонии. Большей частью такие пьесы ставились в помещениях, а не на свежем воздухе. Первый Венский театр открылся в 1650-х годах рядом с Хофбургским дворцом. построенные из сплавленного по Дунаю дерево здания вскоре начало гнить. Следующий театр, тоже деревянный, воздвигли между Хофбургом и городской стеной Театр Аудеркоттина, театр у стены, и он вмещал тысячу зрителей. Более масштабные постановки с пиротехническими эффектами и морскими сражениями по необходимости проходили под открытым небом. Для музыкального сопровождения использовались самые разные инструменты. Флейты, габои, трубы, скрипки и клавесин, постепенно вытесненные органом. Это стало началом современных оркестров. Гармоническое звучание и постоянная мелодия придавали действию целостность, а главную тему подхватывал то один, то другой солирующий инструмент. Динамичные вариации создавали контраст между спокойными музыкальными фрагментами и мощными пассажами форта. Композиторы, впрочем, нередко рассчитывали, что под их музыку будут танцевать, поэтому чередовали медленный и быстрый темпы. Танцоры могли быть и с копытами, поскольку любимым придворным развлечением стал конный балет — хосбалет. Чтобы музыка была слышна по всему обширному манежу, поверх бренчания упряжи требовались десятки духовых и добрые сотни струнных инструментов. Леопольда I часто упрекают в том, что он много тратил на оперу, но недостаточно на архитектуру. Однако это несправедливо. Вена по-прежнему оставалась открыта ударом турецких армий, так что строить приходилось главным образом внутри городских стен, а это ограничивало архитектурные возможности и оборачивалось путанной планировкой улиц. Немногим аристократам доставалось место для дворца внутри городских стен, тогда как большинство довольствовалось загородными резиденциями. Евгений Савойский сумел обзавестись и тем, и другим. Его бельведер с богато украшенными фасадами пышными садами и зеркальной гладью бассейнов, вершина центральноевропейского светского барокко. Леопольд, однако, смог расширить Хофбург, соединив первоначальную крепость длинным леопольдовым крылом с небольшим дворцом, построенным для одного из братьев Рудольфа II. А на главной улице Горана Он распорядился воздвигнуть 20-метровую мраморную колонну в благодарность Господу отживущих за избавление Вены от Великой Чумы 1679 года. На одной из граней постамента размещен горельеф с коленопреклоненным в молитве Леопольдом. Справа от него панель с изображением Христа в виде Агнца Божия. Слева — карта мира. Образный ряд Венской чумной колонны — квинтэссенция барокко. Прежде всего, барокко — это искусство возрождающейся католической церкви XVII и XVIII веков. Даже в светских сооружениях оно использует стилистику, символы и мотивы храмовой архитектуры. И хотя протестантское барокко тоже существует, оно скромнее в декоре и проще в формах, чем его католический аналог. Далее барокко охватило весь мир и стала первым художественным архитектурным стилем, перешагнувшим границы континентов. Это, как свидетельствует панель на цоколе чумной колонны, мировая система. Наконец, это искусство Габсбургов. В первую очередь именно их примером и попечением барокко распространилось по миру. В новых землях оно вбирало в себя местные художественные традиции, и самым впечатляющим из таких гибридов стал анский стиль, или местиза, сложившийся в габсбургском Перу. Здесь божьего агнца заменяет морская свинка, окруженная вытянутыми и перекрученными геометрическими элементами, вырезанными на плоских поверхностях. Но даже в таком преломлении архитектуры Лимы остается откровенно барочной, что отражает планетарный масштаб габсбургской державы. Мировая держава Габсбургов перестала существовать в 1700 году с уступкой Карлом II Испании и ее заморских владений французскому принцу Филиппу из дома Бурбонов. Центральная европейская ветвь Габсбургов, однако, посчитала своим долгом воспрепятствовать такой передаче трона. Предвидя скорую смерть Карла, император Леопольд вел с Британией и Францией переговоры о мирном разделе владений недужного монарха. Впрочем, по мнению Леопольда, большую часть испанского наследия должна была получить центральноевропейская ветвь Габсбургов, и в расчете на это он назвал младшего сына Карлом. Леопольд намеревался немного немало восстановить монархию Карла V, объединявшую Испанию, Новый Свет и Священную Римскую империю. Кроме того, император присвоил себе главенство в ордене Золотого руна, до тех пор возглавляемом испанскими монархами и еще при жизни Карла II принялся посвящать в него новых рыцарей. После трагической кончины Карла II в Испанию не замедлили со стервятники. Сын Леопольда II, эрцгерцог Карл, прибыл через Англию и Португалию с намерением захватить корону, ради которую он получил свое имя. По пути в Испанию Карл выступил в голландском парламенте, Генеральных Штатах и сыграл в Виндзоре в карты с английской королевой Анной. И Британия, и Республика Соединенных Провинций опасались превращения Испании в придаток Франции и приняли сторону Карла. Тот провозглашал, что намерен чтить испанские традиции. Но британские войска, которые он привел с собой, заставили многих усомниться в его искренности. К тому же командовал войсками Карла французский протестант, а вот главнокомандующим у Филиппа V был безупречный католик Джеймс, герцог Бервик, незаконно сын Якова II Английского, Якова VII Шотландского. Первые годы войны за испанское наследство оказались удачными для Леопольда и его старшего сына Иосифа, который унаследовал титул императора в 1705 году. Но в Испании победа ускользала от арцгерцога Карла. Его признали Арагон, Каталония и Валенция, но в остальных областях он получил лишь слабую поддержку. В Маниле Карла признали пятеро монахов, а испанский остров Гуам в Тихом океане на три недели приютил британский пиратский флот, снабжая корсаров ямсом и кокосами. Холодный прием в испанских колониях убедил Карла, что ситуация ему неблагоприятствует. После смерти старшего брата Иосифа от Оспы, 1711 год, Карл покинул Испанию и принял короны Священной Римской империи, став императором Карлом VI. С его отъездом... Про габсбургское движение в Испании рассыпалось, и примерно 16 тысяч беженцев устремились с Пиренейского полуострова в другие земли Габсбургов. По условиям окончательного мира, подписанного в Раштатте в 1714 году, Карл получил Испанские Нидерланды, Южную Италию и Милан. Но Испания и ее колонии бесповоротно отошли к его сопернику Филиппу V. Карл, однако, не оставил мечты о возрождении Вселенской империи Карла V, объединяющей Центральную Европу, Испанию и Новый Свет. По возвращении в Вену он занялся строительными проектами, воссоздающими архитектуру и символику утраченного испанского наследия. Он дополнил Хофборг пристройкой Испанской школы верховой езды и имперской канцелярии, а также соединил все части комплекса в единое целое. На этом этапе реконструкции дворца, за новыми фасадами, Практически полностью исчезла из виду старая крепость. Как и в дворцовой библиотеке, возведенной в его честь, в новых постройках Карла присутствовали двойные колонны — символ Габсбургской Испании. Карл намеревался пойти еще дальше и перестроить монастырь Клостер-Нойбург, неподалеку от Вены, в копию Искариала. Но на этот проект не хватило средств, так что самым грандиозным памятником ему — стала церковь святого Карла Баромео, Карлскирхе, выстроенная сразу за Венской городской стеной. Здание, сочетающее общее барочное решение с куполом, напоминающим римскую базилику святого Петра, с фасада украшено двумя массивными колоннами. Хотя спиральные рельефы на колоннах изображают сцены из жития святого Карла, обе они увенчаны коронами и орлами, символами Габсбургской державы. Впрочем, активнее всего Карл строил не в Вене, О Венгрии. В Панигирике 1730-х годов, посвященном архитектурным достижениям Карла, о Венгрии говорится больше, чем о любом другом из его владений. В 1703-1711 годах это королевство охватил мятеж. Венгерское дворянство было недовольно жестким правлением Леопольда, а французские дипломаты и французские деньги всячески способствовали обострению ситуации. Трансильванский магнат Ференс ракоцы уличенный в тайных сношениях с Людовиком XIV, поднял восстание среди крестьян, обещая облегчить их тяготы. Среди его лозунгов был такой. «Народ не чернь, его нужно уважать как епископов». Однако, несмотря на высокие слова, восстание ракоцы обернулось хаосом и бойней. Скоро ему пришлось спешно отступить и засесть в своих крепостях на польской границе, откуда его не могли выбить еще несколько лет. В 1711 году Карл заключил великодушный мир, пообещав всем сразу все. Через пять лет габсбургский полководец Евгений Савойский исполнил обещание Карла освободить от турок оставшуюся часть Венгрии. Он занял турецкую провинцию Тимишуара и двинулся на юг, взяв Белград и захватив Шумадио, с большей частью нынешней Центральной Сербии. На освобожденной территории, как и в соседней Трансильвании, Карл строил прорезанные поперек горных склонов дороги и мощные крепости, спрямлял русло рек и превращал болото в пастбище. Для заселения отвоеванной венгерской земли он вербовал крестьян и ремесленников по всем своим владениям. В основном немцев, но также итальянцев, испанцев, фламандцев и даже сколько-то армян это приблизительно равная по площади Бельгия область, которая известна как Банат, сегодня разделена между Сербией и Румынией, но остается одним из самых многонациональных регионов Европы. В Трансильвании Карл обещал сохранить свободу вероисповедания, но это не помешало ему отнимать у протестантов храмы и насаждать католицизм. Собор святого Михаила в Клуже, из которого изгнали унитариев, стал католическим храмом, а в Сибию новая католическая церковь заслонила старый лютеранский собор со стороны главной городской площади. В соседней альба юлии Карл выступил еще решительнее, приказав построить огромную крепость в форме звезды. Занявшая территорию 140 гектаров, крепость была призвана в равной мере запугивать Трансильванию и отпугивать турок. Иезуитская церковь в протестантском прежде Клуже относится к стилю барокко и представляет собой типичный проект эпохи Карла VI. Хотя интерьер ее, на удивление, прост, позолоченные святые и херувимы на месте. Церковь освящена в честь Святой Троицы, но усердно славит и Богородицу, чью икону, плачущая Дева Мария, тут выносили во время крестных ходов и почитали как чудотворную. Рядом с церковью располагалась и иезуитская академия, где были осуществлены некоторые из самых крупных драматических проектов Центральной Европы, в которых было занято до 200 актеров. А на фасаде церкви и в оформлении ее алтаря доминируют двойные колонны, напоминающие об испанском наследстве, утраченном Карлом VI, и о безуспешном стремлении этого монарха воссоздать мировую державу своих предков. Даже далекая Трансильвания служила подмостками, с которых властитель из дома Габсбургов мог посредством универсальной архитектуры барокко объявить о своем предназначении и наследственных правах. Несмотря на разницу в масштабах, и иезуитская церковь в Клуже, и венская Карлскирхе относятся к последней волне католического барокко в Габсбургской Центральной Европе. После расцвета рокуко, для интерьеров которого характерна массивная бело-золотая лепнина, Убранство церквей обратилось к более сухому и холодному классицизму, Венгрии, заявившему о себе новыми соборами в Ватсе и Сомбадхе. Габсбурги не утратили своей набожности и после Карла. Однако с приходом классицизма в их религиозной практике становилось все меньше публичных церемоний и демонстрации барочной духовности. Их понимание династической миссии также изменилось. Мифа творчества и сложные сплетения аллюзий остались, но само видение стало более светским, скорее включая теперь определенное понимание государства и задач правительства. Тем не менее, посылки, положенные в его основу, были не менее дерзновенными, чем прежде. Под благодетельной властью Габсбургов, осуществляемой специально созданной корпорацией чиновников, сделать жизнь людей упорядоченной, счастливой, добродетельной и продуктивной. Но сначала центральноевропейским Габсбургам нужно было биологически выжить как династии. В последние десятилетия правления Карла VI все чаще казалось, что это им не удастся и что участь испанской ветви постигнет и их.